Солдат избавляет царевну. Загнали солдата на дальние границы. Прослужил он положенный срок. Получил чистую отставку и пошел на родину. Шел он через многие земли, через разные государства. Приходит в одну столицу и останавливается на квартире у бедной старушки. Начал ее расспрашивать. — Как у вас, бабушка, в государстве? Все ли здорово? — И служивый, у нашего царя есть дочка-красавица Марфа-царевна. Сватался за нее чужестранный принц. Царевна не захотела за него идти, а он напустил в нее нечистую силу. Вот уж третий год не может. Не дает ей нечистой силы по ночам спокою, Бьется сердечно и кричит без памяти. Уж чего царь не делает, и колдунов, и знахари привозил, никто не избавил. Выслушал это солдат и думает сам собою. «Дай пойду, счастье попытаю, может, и избавлю царевну. Царь хоть что-нибудь на дорогу пожалует». Взял шинель, вычистил пуговицы мелом, надел и марш во дворец. Увидала его придворная прислуга, узнала, зачем идет, подхватила под руки и привела к самому царю. «Здравствуй, служба, что хорошего скажешь?» — говорит царь. «Здравия желаю, Ваше Царское Величество! Слышал я, что у вас Марфа Царевна хворает, я могу ее вылечить». «Хорошо, братец, коли вылечишь, я тебя с ног до головы золотом осыплю. Только прикажите, Ваше Величество, выдать мне все, что требовать стану. Говори, что тебе надобно». Да вот дайте мне меру чугунных пуль, меру грецких орехов, фунт свечей и две колоды карт, да изладьте мне чугунный пруд, чугунную царапку о пяти зубьях, да чугунное подобие человека с пружинами. Ну хорошо, к завтраму все будет готово. Вот изготовили что надо. Солдат запер во дворце все окна и двери накрепко и закрестил их православным крестом, только одну дверь оставил незапертой и стал возле нее на часах. Комнату осветил свечами, на стол положил карты, а в карманы насыпал чугунных пуль до да грецких орехов. Управился и ждет. Вдруг в самую полночь прилетел нечистый дух. Куда ни сунется, не может войти. Летал, летал кругом дворца и увидал, наконец, отворенную дверь. Скинулся человеком и хочет войти. «Кто идет?» — окликнул солдат. «Пусти, служивый, я придворный лакей. Где ж ты, халдейская харя, до сих пор таскался? А где был, там теперь нету. Дай-ка мне орешков погрызть Много вас тут, халдеев. Всех по ореху отделить самому ничего не останется. Дай, пожалуйста. Ну, возьми, дает ему пулю». Черт взял в рот пулю, давил-давил зубами, в лепешку ее снял, а разгрызть не разгрыз. Пока он с чугунной пулей возился, солдат орехов с двадцать разгрыз до да съел. «Эх, служивый, — говорит черт, — крепкие у тебя зубы!» «Плохо-то я вижу, — отвечал солдат. Ведь я двадцать пять лет царю прослужил, над сухарями зубы притупил, а ты б посмотрел, каков с молодых годов я был!» «Давай, служивый, в карты играть. А на что играть-то станем?» «Известно, на деньги». «Ах ты, халдейская харя! Ну какие у солдата деньги! Он всего мне три денежки в сутки получает. А надо ему и мыло, и ваксы, и мелу, и клею купить, и в баню сходить. Хочешь на щелчки играть?» «Пожалуй». Начали на щелчки играть. Черт наиграл на солдата три щелчка. «Давай, — говорит, — бить стану. Догоняй по десятку, тогда и бей. Из трех щелчков нечего и рук марать». «Ладно». Стали опять играть. Пришел солдату крестовый хлюст и нагнал он на нечистого десять щелчков. «Ну-ка, — говорит черту, — подставляй свой лоб. Я покажу тебе, каково с нашим братом на щелчки играть. По-солдатски урежу. И другу, и недругу закажешь». Черт взмолился, просит, чтоб солдат полегче его бил. «То-то, с вами, мы только свяжись. Сам не рад будешь. Как дело к расчету, так сейчас отлынивать». А мне никоим способом нельзя тебя пощадить. Я солдат и давал присягу завсегда поступать верою и правдою. Возьми, служивый, деньгами. А на что мне твои деньги? Я играл на щелчки, щелчками и плати. Разве вот что. Есть у меня меньшой брат, пойдем-ка к нему. Он пробьет тебе щелчки потише моего. А если не хочешь, давай я сам стану бить. Нет, служивый, веди лучше к меньшому брату». Солдат привел нечистого к чугунному человеку, Тронул за пружину, да как щелкнет черта по лбу, Тот аж на в другую стену отлетел, А солдату хватил его за руку. «Стой! Еще девять щелчков за тобою!» Тронул в другой раз пружину, да так урезал, Что черт кубарем прокатился, да чуть чуть стены не пробил, А в третий раз отбросил нечистого прямо в окно, Выжав он раму, выскочил вон и навострил лыжи. «Помни, проклятый!» — кричит солдат. «За тобой еще семь щелчков осталось!» «А черт-то аж пятками взад зад достает!» Наутро спрашивает царь Марфу-царевну. «Ну что? Каково ночь проводила?» «Спокойно, государь-батюшка!» На другую ночь отрядил сатана во дворец иного черта. Видишь, они ходили стращать, домучить царевну по очереди. «Досталось и этому на орехи!» В тринадцать ночей пребывало у солдата тринадцать нечистых переделки, и всем равно туго пришлось, ни один другой раз идти не хочет. «Ну, внучки, — говорит им дедушка сатана, — я сам теперь пойду». Пришел сатана во дворец, и ну с солдатом разговаривать то, другое, пятое, десятое, стали в карты играть. Солдат обыграл его и повел к меньшему брату щелчками угощать. Привел, подавил пружины. Меньшой брат обхватил сатану чугунными руками. Да так, таки плотно, что ему ни взад, ни вперед нельзя пошевелиться. Солдат схватил чугунный пруд и давай хлистать. Бьет сатану, да приговаривает. «Вот тебе в карты играть, вот тебе Марфу царевну мучить!» И схлистал чугунный пруд и взялся царапкой строгать. Сатана благим матом ревет, а солдат, знай себе, дерет. И так его донял, что тот, как вырвался, без оглядки убежал. Вернулся в свое болото, охает. «Ах, внучки, чуть было солдат до смерти не убил!» «То-то, дедушка! Вишь он какой мудрёный! Вот уж две недели, как я во дворце был, а всё голова трещит! Да ещё спасибо, что не сам бил, а меньшего брата заставлял!» Вот стали черти придумывать, как бы выжить им из дворца этого солдата. Думали, думали и решились золотом откупиться. Прибежали к солдату разом все — Тот увидал, испугался и закричал громким голосом. «Эй, брат, ступай сюда скорее! Должники пришли, надо щелчки давать!» «Полно, полно, служивый, мы пришли к тебе одели потолковать. Сколько хочешь, возьми с нас золото, только выйди из дворца!» «Нет, что мне золото? У школы хотите услужить мне, так полезайте все в ранец!» Я слыхал, что нечистая сила больно хитра. Хоть в щель и то влезет. Вот, коли это сделаете, право слово, уйду из дворца». Черти обрадовались. «Ну, служивый, открывай свой ранец». Солдат открыл. Они полезли туда все до единого, а сатана сверху лег. «Укладывайтесь плотнее», — говорит солдат, «чтоб можно было на все пряжки застегнуть. Застегивай, не твоя печаль». Счастье вам, коли застегну, а не то не прогневайтесь, ни за что из дворца не выйду. Вот солдат взял, застегнул ранец на все пряжки, перекрестил его, надел на себя и пошел к царю. Ваше царское величество, прикажите изготовить тридцать железных молотов, каждый молот в три пуда. Царь отдал приказ. Сейчас изготовили тридцать молотов. Солдат принес ранец в кузницу, положил на наковальню и велел бить как можно сильнее. Плохо пришлось чертям, а вылезть никак нельзя. Угостил их солдат на славу. «Теперь довольно!» — скинул ранец на плечи и вился к царю с докладом. «Служба, Димая кончена, Больше нечистая сила не станет царевны тревожить». Царь поблагодарил его. «Молодец, служивый, ступай, гуляй по всем кабакам и трактирам. Требуй, что только душе угодно, ни в чем тебе нету запрету». И приставил к нему царь двух писарей, чтобы всюду за ним ходили да записывали на казенный счет, где сколько солдат нагуляет. Вот он гулял, гулял, целый месяц прогулял и пошел к царю. «Что, служба, нагулялся?» «Нагулялся, ваше величество, хочу домой идти». «Да что ты! Оставайся-ка у нас, я тебя первым человеком сделаю. Нет, государь, хочется повидать своих сродников». «Ну, ступай с Богом», — сказал царь. Дал ему повозку, лошадей и денег столько, что в целый век не прожить. Поехал солдат на родину. Пристал дорогой в какой-то деревне и увидал знакомого солдата. В одном полку служили. «Здравствуй, брат, здравствуй. Как поживаешь?» «Да все по-старому». А мне Господь счастье дал, вдруг разбогател. На радостях надо бы выпить. Сбегай-ка, брат, купи ведерку вина. Рад бы сбегать, да, вишь, у меня скотинка еще не убрана. Потрудись, сходи сам, кабак под недалече. Ладно, а ты возьми мой ранец, положи в избе, да накажи бабам, чтоб не трогали. Отправился наш солдат за вином, а земляк его принес ранец в избу и говорит бабам, «Не трожьте». Пока убирал он скотину, бабам не терпится. Дай посмотрим, что такое вранца накладина. Принялись расстегивать. Как выскочит оттуда черти шумом да срезком, двери с крючков позбивали, а ну, бежать! А навстречу им солдат с ведеркою. Ах, проклятые! Кто вас выпустил! черти испугались и бросились в под мельницу, да там навсегда и остались. Солдат пришел в избу, разбронил баб и давай гулять со старым товарищем, а после приехал на родину и зажил богато и счастливо.